«Наше время. Я». Ну вот и слава богу. Она ушла. Наконец, совсем ушла, не попрощавшись. И лучше так. Наверное, решила, что ни к чему соблюдать декорум. Однако я несправедлива. Но при чем здесь она, в конце концов? Нет, это, конечно же, только моя вина. Знала ведь, что ни в коем случае никогда нельзя приходить на старые места». Не пришла бы и не встретила бы ее. Но как хорошо, что она ушла. Кто ее вообще просил приходить? Я ее не звала. И пусть больше не возвращается, ведь не было же у меня никакого желания снова ее увидеть. И она тоже, по-моему, не искала со мной встречи. Так что все вышло совсем случайно, но зато теперь, надо же, явилась зловредная тетка Пандора... Выронила свой большой обшарпанный ящик, он стукнулся о землю, распахнулся, и вот что из него посыпалось. «Нет, пожалуй, это хорошо, что я ее сегодня встретила. Она многое прояснила мне, прояснила, что я прожила не свою жизнь. Просто в один далеко не прекрасный день я, или, может быть, она, надела чужие галоши и ушла в неизвестно куда. И куда же?» Соскользнула за Алисой в кроличью нору, и, следуя за Алисой и белым кроликом, попала в зазеркалье, оказалась в виртуальной реальности и считала, что это настоящая жизнь, моя. А путь-то оказался не близким, шоссе в длиною в жизнь, как поется в одной популярной песне. Но что же делать, если запуталась, потерялась в чужом времени и пространстве, завороженная своей неправильной любовью, не случайно она казалась странной всем». Ушла в чужую реальность, в чужую жизнь, сгорела от страсти, что сродни болезни к человеку, которого сама себе придумала. Вместе входили в бесконечность, в бездонную любовь-воронку, гипноз, наваждение, болезнь. Такой был тот иллюзорный виртуальный мир, по неведомой причине принятый за настоящий. Ну до чего же все банально и сто раз пройдено? Книжная, тепличная, утонченная, воздушная девушка из интеллектуальной семьи и простой, грубый, невоспитанный, хлебнувший уже всякого в жизни неистовый отчаянный хулиган с пролетарской закваской, прилепившийся к этой девушке сердцем. Разное измерения несовместимо. Сбой в матрице жизненной программы. Когда и как это получилось? Где то точка невозврата, тот сумасшедший занос? «Детство, юность, сбой матрицы, молодость, обрыв, зрелость?» «Нет, не так. Детство, сбой матрицы, юность, обрыв, молодость, зрелость. А может быть вообще так? Детство, сбой матрицы, обрыв, юность, молодость, зрелость?» «Ой, ну ладно. Это все софистика. И потом, она что, свою жизнь прожила?» Вообще неизвестно, сколько людей, даже из тех, кто меня окружает, надевают свои галоши. Правда, эта мысль не очень утешает. Все-таки непонятно, когда, когда и как это случилось. Ничего подобного, и вовсе она не ушла. Она приблизилась, и я поняла. Сейчас она снова задаст мне вопрос, и я уже знала, какой.